Вторая дорожка третьей кассеты. Политический класс. В последние годы для обозначения людей, профессионально занятых политической деятельностью, в качестве избранных членов правительственных учреждений, обслуживающих их советников, функционеров политических партий и других общественных организаций и движений, как-то причастных к политике, стали употреблять выражение «политический класс». Возможно, оно употреблялось и ранее, но я не стал искать его происхождение. Люди такого рода, то есть представители логического класса политиков, суть явления не новая. Но во второй половине XX века тут произошел качественный скачок. Этот класс многократно увеличился количественно. В него стали вовлекаться представители самых различных слоев населения – и не только привилегированных. Благодаря масс-медиа их деятельность стала публичной, театрально открытой и рассчитанной на непосредственное воздействие на массы населения. Представители этого класса функционируют и делают карьеру не в одиночку, а в составе различного рода групп, организаций и движений. На высшем уровне они фигурируют как представители политических партий, и как партийные функционеры, занимающие посты в государственных учреждениях. Вместе с тем, в жизни политического класса есть такие стороны, которые тщательно скрывают или, по крайней мере, не афишируют. Это то, как представители этого класса используют свое положение в корыстных интересах, из каких кругов они рекрутируются, какого типа люди отбираются в их число, какое получают образование – как тренируются на роль политиков, как возвышаются по ступеням карьеры и так далее. Лишь в связи со скандальными разоблачениями на короткое время и частично приподнимается завеса над упомянутыми аспектами жизни класса политиков. Кое-что попадает в мемуарную и художественную литературу, а также в кинофильмы, но обычно в качестве частностей и наказуемых преступлений. Лишь в последнее время этот класс стал привлекать внимание как особый социальный феномен, включая и его скрытые аспекты. В упоминавшейся выше книге Эрвина Иуд и Шойх дано общее описание представителей класса политиков на основе рассмотрения конкретных личностей. По их мнению, для профессиональных политиков важна не компетентность в какой-либо профессии, а компетентность в политической деятельности как особой профессии. В частности, коммуникативная компетентность, соответствие духу времени, политические связи, личные отношения с членами клики, услужливость в отношении к влиятельным силам общества. Политики имеют массу привилегий – бесплатные полеты и поездки с высшим комфортом, почетные приемы, возможность бесплатно пользоваться автомашинами, обеспеченная старость, всякого рода подачки и гонорары и тому подобное. Плюс к тому практически неразоблачаемая коррупция. Если какой-либо видный политик путем выборного процесса вроде бы исключается из политики, для него, как правило, находится пост, на котором он продолжает пользоваться привычными привилегиями, образуется своего рода партийная номенклатура. Политический класс – есть явление в сфере коммунальности, последнее достигает предельного уровня в коммунистическом обществе. Тут этот класс становится господствующим и развивает все свои потенции. В западном обществе он такого уровня вряд ли может достигнуть. Тем не менее, тенденцию к этому он имеет в силу своего положения в обществе, реальных возможностей и образующего его материала. Во всяком случае, то, что я узнала о политическом классе западного общества, поразительным образом похоже на то, что мне пришлось наблюдать в течение многих лет в советской России – в почти обнаженном виде. Можно сказать, что советское общество выболтало очень многое такое, что скрыто в обществе западном и о чем тут стараются не говорить вслух. Есть универсальные черты политического класса, подобно тому, как универсальные черты имеют бюрократы, военные, работники секретных служб, гангстеры, проститутки, попы и другие категории людей. Например, преимущества с точки зрения попадания в этот класс и успехов в нем имеют индивиды, не обладающие выдающимися способностями и не являющиеся профессионалами высокого класса в какой-то узкой сфере деятельности, но зато обладающие довольно широким спектром посредственных способностей. Тут ситуация подобна той, какая имеет место в спорте – Выдающийся в каком-то виде спорта спортсмен не может стать чемпионом по многоборью. А политики подобны в этом отношении с таборцем, если бы такие существовали. Если бы Рейган был выдающимся актером, он не стал бы президентом США. Если бы Шмидт был выдающимся пианистом, он не стал бы канцлером ФРГ. Преимущества в классе политиков имеют люди, свободные от моральных ограничений тщеславные, склонные к закулисным связям и махинациям, способные притворяться, склонные к позерству и демагогии и так далее Достаточно понаблюдать некоторое время поведения современных политиков, чтобы без труда фиксировать эти их качества. Во всяком случае, люди, попадающие в их число, скоро обучаются этим способностям, если стремятся к успеху и имеют его в какой-то мере. Тут уж ничего не поделаешь, таковы объективные законы коммунального поведения людей. Политика. Целый ряд авторов рассматривает политику как умение добиваться целей любыми средствами. Цель оправдывает средства. Умение маскировать подлинные цели и придавать благородный вид грязным средствам их достижения. Умение вводить в заблуждение противника. Умение манипулировать людьми. Умение управлять людьми и заставлять их выполнять волю правителей. Это мнение близко к истине. Никакой моральной политики вообще не существует. Правила морали тут вообще неприменимы. Политика не аморальна, она не является моральной, то есть в ней действуют свои правила, не имеющие ничего общего с правилами морали. Стремление придать политике моральный вид есть один из приемов политики вводить в заблуждение массы с целью использования их в интересах политиков. Хотя существует особая профессия, называемая политологией, никакой более или менее полной и систематизированной науки о законах политической деятельности не существует. Этому есть объяснение. Если бы такая наука была создана и стала общедоступной, то она выглядела бы в глазах обывателей как нечто аморальное, циничное, грязное, преступное, а люди в сфере политики выглядели бы как негодяи, лжецы, насильники, изверги, кретины и жулики. Все знают, что это представление близко к истине, но все делают вид, будто такие явления – суть редкие исключения, будто политики действуют тоже в рамках правил морали. Сноска. Политики США и Германии, особенно рьяно, говорят о морали в политике. И хотя науки о фактических – а невоображаемых правилах политики нет, начинающие политики быстро усваивают их из самых различных источников или заново открывают их сами. Это тоже отчасти объясняет то, что особая наука тут вообще не требуется. Отдельные кусочки ее фиксируются лишь в порядке исключения, да и то с дурной репутацией, как это произошло с сочинениями Маккиавелли и анонимным сочинением «Сионские протоколы». Во всякой системе управления людьми есть аспект командный и манипуляционный. Первый доминирует в коммунистической системе, второй – в западнистской. Во втором случае власть не непосредственно требует исполнения ее воли, а путем воздействия на сознание людей, в результате которого насилие сверху принимает форму добровольности снизу. Во всякой системе управления людьми есть также два аспекта иного рода, а именно публичный и скрытый. В коммунистической системе доминирует скрытый аспект, принимающий тут форму тотальной секретности. В западнистской системе, наоборот, преувеличен аспект публичной власти. Он тут нарушил всякую меру. Главным в нем стало не привлечение народа к деланию политики, а стремление политиков к паблисити, удовлетворение их тщеславия и завоевание популярности. Политики буквально теряют рассудок от тщеславия – смотрят на каждое свое слово и каждую позу, как на нечто такое, что имеет историческое значение, решает судьбы народов. Болезнь звезд стала профессиональной болезнью политиков наряду с киноактерами и спортсменами. Политические спектакли занимают огромное место в средствах массовой информации. А что начинает твориться с политиками в периоды выборных кампаний – И в случае более или менее важных событий на планете, к которым они могут как-то примазаться. Если бы здравомыслящим людям сейчас в концентрированной форме показали политические спектакли последних десятилетий, они подумали бы, что им показывают сумасшедший дом. Популизм стал не качеством отдельных политиков, вроде Франца Йозефа Штрауса, Рональда Рейгана, Гельмута Коля, а всеобщим явлением. Власть и подвластные Всякая власть заботится о самосохранении и упрочении своего положения, о своих интересах как людей определенной категории, существующих и имеющих жизненные блага за счет исполнения функций власти. Это вполне естественно. Но тут есть одно отличие властителей от подвластных. Власть по самой своей роли в обществе обязана заботиться о подвластных. Тут действует объективный социальный закон – Власть заботится о подвластных настолько, насколько это нужно для ее самосохранения и удовлетворения ее потребностей. Власть стремится использовать свое положение в своих интересах максимально, а заботы о подвластных свести к минимуму. Конкретные величины на этот счет колеблются в определенных границах, выход за которые угрожает не только подвластным, но и самой власти. В связи с ростом государственного аппарата и затрат на него, а также с ростом аппетитов властителей и возможностей злоупотребления своим положением, возникла тенденция к снижению степени заботы государства о подвластных и к возрастанию степени заботы о себе. Одним из проявлений этой тенденции является рост коррупции государственных служащих, снижение производительности их труда, рост бюрократизма и другие явления, которые на Западе охотно критиковали, видя их в коммунистических странах, но игнорировали или преуменьшали как признаки и своей государственности. В западном обществе повседневная жизнь основной массы населения не так уж много зависит от правительства. Демократия осознается массой людей прежде всего как возможность жить независимо от власти. Однако вмешательство государства в жизнь населения становится все более ощутимым. Это происходит не вследствие ошибок правительства или злого умысла, а в силу объективной необходимости. Это касается не только традиционных сфер государственной активности, но и других сфер, которые считались запретными или полузапретными для нее, включая экономику. Психологическое отношение подвластных к государственной власти – формируется под влиянием многих факторов, включая характер народа, исторические традиции, положение государства в обществе. В большом числе людей можно найти все мыслимые варианты на этот счет. Но в обществе все же складывается некоторое суммарное отношение к власти. Например, для русских характерно сочетание двух крайностей – раболепство и холуйство перед властью с одной стороны и презрение надругательства с другой. Это в характере народа и его истории, в которой власть всегда была принуждением сверху и извне. На основе знакомства с западной литературой, кино и масс-медиа, а также на основе личных наблюдений, у меня сложилось впечатление, что на Западе нет такого раболепства и такого нигилизма по отношению к власти, как в России». Тут преобладает гражданское отношение, то есть люди осознают и признают закономерность и целесообразность существующей государственности. Деятельность последней подвергается систематически критике, но критике конкретной, не ориентирующейся на ее уничтожение. Здесь не происходит накопления антигосударственных умонастроений, переходящих в полное отрицание системы власти вообще. Критические умонастроения постепенно становятся публичными, как бы рассасываются. Каким бы критичным ни было отношение западных людей к власти, я всегда замечал границу, которую тут никто не переступал, но которую в России переступали все, начиная от критиков режима и кончая самими представителями власти, а именно границу гражданского уважения к власти, границу гражданской ответственности за судьбу общества. Государство и экономика. Тема взаимоотношений между государством и экономикой является многосторонней. Кроме того, эти взаимоотношения в реальности суть результат многих обстоятельств. Я хочу коснуться лишь некоторых сторон этих отношений, причем по необходимости в упрощенном, идеализированном виде. Государство и экономика образуют неразрывное единство. Государство создает и охраняет условия для нормального функционирования экономики. Экономика создает и постоянно воспроизводит средства существования для государства. Жалобы теоретиков на вмешательство государства в экономику или наоборот экономики в политику просто лишены смысла. Вернее, они суть идеологическое отражение каких-то недостатков в жизни страны, приписываемых либо плохой политике, либо плохой экономике – либо неправильным их отношением. В зависимости от общих умонастроений, идеологи либо настаивают на усилении роли государства в экономике, либо на невмешательстве государства в экономику, и в самой реальности происходит колебания в ту или другую сторону. Представление некоторых идеологов, их, пожалуй, большинство, задача государства в отношении экономики – законодательства принуждение участников экономической сферы – к соблюдению этих законов и охрана должного порядка в этой сфере. Государство должно получать все средства для своего функционирования из сферы экономики в виде налогов. Но в реальности этот идеал не соблюдается буквально. В реальности государство само становится феноменом в сфере экономики. Причем оно вынуждается к этому, а не просто делает это по своему произволу. Среди обстоятельств – вынуждающих государство на экономическую роль, в первую очередь надо назвать то, что государство удерживает за собою эмиссию денег и вообще контроль за денежной системой, которая сама по себе есть важнейший фактор экономики. Государство может предоставить это право какому-либо банку, но все равно при этом оно сохраняет контроль за ним. Огромные суммы денег, поступающие государству в виде налогов, Суть капитал со всеми атрибутами капитала, а не просто пачки ассигнаций. Государство является крупнейшим банкиром страны. В отличие от обычных банкиров, оно использует деньги не столько, как капитал, сколько тратит их. Причем тратит, как правило, больше, чем получает дохода. Отсюда рост государственного долга. Сноска. В 1987 году Правительство США выплачивало только одних процентов на государственный долг, около 20% своих расходов. Тем не менее, оно в качестве банкира предоставляет кредиты частным фирмам. Второе обстоятельство, вынуждающее государство на экономическую роль, образует набор общественных нужд, которые не в состоянии удовлетворить частный сектор, рынок. Для этого складывается так называемый «общественный сектор». Очертить его границы трудно, но, грубо говоря, в него попадают те предприятия, которые действуют не полностью на основе рынка. Деление не всегда четкое. Например, так называемые коммерческие камеры имеют правительственную власть регулировать коммерческую активность на местном уровне, но фактически они не являются правительственными учреждениями. Иногда правительство поручает частным организациям страхование здоровья и имущества граждан, а также сбор налогов. В общественный сектор попадают устарелые предприятия и отрасли промышленности, которые неконкурентоспособны в качестве частных, но необходимы или хотя бы полезны стране. Это мусорный сектор по выражению лапа ламбара. В него далее попадают предприятия, отрасли промышленности и мероприятия, которые имеют значение для страны, но не по силам отдельным частным фирмам. Это энергетика, транспорт, связь, защита от эпидемии стихийных бедствий, дороги, почта, образование, информационная служба, безопасность, социальное страхование, забота о стариках и инвалидах и многое другое. Вот что писал Лапа Ламбар о ситуации в Италии с этой точки зрения. Думаю, что это описание имеет силу и для других стран. Промышленные лидеры, по словам Лапа Ламбара, на словах «за свободное предпринимательство и прочие атрибуты либеральной экономики», но на практике иное. За фасадом их слов, за их благочестивыми заявлениями о том, что было бы лучше для экономики, Если бы правительство и политики не совались бы в бизнес, скрывается тесная связь между правительством и бизнесом. Итальянские ведущие промышленники не вовлечены открыто в политику, как это имеет место в отношении деловых кругов США. Они не занимают политических постов и постов в правительстве, не участвуют видимым образом В канализации финансовой поддержки кандидатов и политических партий, как это имеет место в США, там это делается явно. Они действуют другими методами – подкуп, печать, телевидение, запутанные директораты и финансовые компании, манипулирование биржей, контроль коммерческих банков, которые мнимо принадлежат государству и обществу. С другой стороны – Многочисленные правительственные учреждения вовлечены в экономику. Значительная часть ее находится в руках общественных корпораций. Государство является важным фактором в промышленности и банках, на рынке труда и капитала, во внешней торговле. двое власти Во взаимоотношениях государства и бизнеса нет раз и навсегда установленной гармонии. В жизни происходят перемены – и пара государства-бизнес на них вынуждены реагировать. Колебания в ту или иную сторону в смысле нарушения равновесия контрагентов пары вполне естественны, как и колебания умонастроения людей в отношении их ролей. Характерным примером на этот счет может служить ситуация с двумя остами семействами во Франции. К 30 годам нашего века произошло сращивание бизнеса и государства. Многие главы 200 богатейших семейств располагали депутатскими мандатами, заседали в Национальном собрании и Сенате. В то же время политические деятели часто занимали посты в руководстве компаниями, среди них бывшие министры. 200 представителей 53 семейств занимали более тысячи административных постов в различных компаниях и много мест в выборных государственных органах послевоенные годы государство перешло в наступление против всевластия 200 семейств. Были национализированы ряд банков и страховых обществ, энергетика, железные дороги, угольная промышленность. До 1984 года управление экономикой было делом государства. Но затем начался обратный ход. Государство не смогло удержать контроль над экономикой. Вновь огромную власть приобрели 200 семейств просмотренной борьбе государства и бизнеса дело, конечно, не сводится к двумя семействам. Суть дела заключается в том, что система власти западного общества не ограничивается властью политической, то есть государством. Она есть гораздо более сложное образование, в котором государство есть одна из частей. Другой частью является система управления экономикой, не зависящая в большой степени от государства. Власть экономическая. Эти две основные ветви власти срастаются и переплетаются, но не поглощают друг друга полностью. Они до некоторого предела сохраняют независимость. Порою они вступают в конфликты и ведут серьезную борьбу друг с другом, главным образом под давлением общества. Экономическая власть не имеет такую законодательно оформленную структуру, как политическая власть. Она не афиширует себя. И все же она дает о себе знать, настолько ощутимо, что многие теоретики и идеологи считают ее главной властью западного общества, а государство считают ее марионеткой. Это, конечно, преувеличение, но оно отражает реальность. Так что, говоря о разделении властей в западном обществе, следует в первую очередь назвать разделение власти на политическую и экономическую. Думаю, что со временем это будет оформлено и законодательно. Административно-бюрократический аппарат Вторым важнейшим элементом государства западнизма наряду с представительной, избираемой и сменяемой властью является административно-бюрократический аппарат. Он никого не представляет, не избирается, сохраняется в более или менее неизменном виде при всех переменах в обществе и в представительной власти. Для подавляющего большинства граждан западной страны власть предстает прежде всего как сеть учреждений этого аппарата. Для них деятельность центрального правительства выглядит скорее как театральное представление. Лишь время от времени, когда высшие власти обсуждают и принимают законы, затрагивающие интересы широких слоев населения непосредственно, например, повышение налогов, эти слои замечают наличие представительной власти. Впрочем, они по опыту знают, что законы предрешены за кулисами власти и не строят особых иллюзий относительно парламентских спектаклей. Власть со всей ее безликой и беспощадной рутиной для них предстает в облике анонимных чиновников в лабиринтах контор. Классическое описание бюрократии дано Максом Вебером. Он называет такие признаки ее «иерархия должностей», «писанные правила деятельности», Чиновники нанимаются на постоянную работу, получают гарантированную зарплату в соответствии с занимаемой должностью. Разделение функций внутри учреждений. Никто не является собственником ресурсов, с которыми работает. Размеры этого аппарата огромны. Большинство людей, занятых в системе государственности, заняты в нем. Это более 10% работающих граждан. Он построен по армейскому принципу начальствования и подчинения в нем имеется множество иерархических ступеней. Например, в Великобритании в 1988 году было 12 ступеней, только в одной из трех категорий чиновников, нанимаемых правительством, гражданских служащих и чиновников министерства. Эти ступени суть постоянные секретари Заместители секретарей, подсекретари, ассистенты секретарей, старшие начальники, начальники, старшие чиновники, высшие чиновники, чиновники, канцелярские служащие, канцелярские ассистенты. А в совокупности в иерархии чиновников можно насчитать десятки ступеней. Работники бюрократического аппарата имеют ряд привилегий сравнительно с прочими гражданами. Это прежде всего постоянное рабочее место, Возможность постепенно повышаться по службе, гарантированная пенсия, сравнительно легкие условия труда. А это факторы коммунистического образа жизни. Соблазн их очень силен. В западном обществе имеется тенденция к превращению других категорий граждан, профессора, ученые, сотрудники масс-медиа и так далее, в служащих того же рода, что и чиновники государства. Внутренняя власть. Система государственности западных стран состоит из огромного числа людей. Она сама нуждается в управлении, то есть в каком-то множестве людей, управляющих самой властью как системой. Назову это множество людей внутренней властью. Наличие ее можно заметить в любой системе государственности. В простейших случаях это фавориты, тайные советники, серые кардиналы. В более сложных случаях группа мафиозного типа. При всех обстоятельствах внутренняя власть не конституируется формально, то есть как официально признанный элемент структуры государства. Она остается в тени. Ее существование официально отрицается. Она обнаруживается публично лишь в скандальных случаях и в разоблачениях. В аппарат внутренней власти входят и представители публичной власти, но они в нем выполняют другие функции сравнительно с официальными. Помимо них в него входят представители администрации и сотрудники личных канцелярий, сотрудники секретных служб, влиятельные лица, неофициально участвующие в деятельности правительства, родственники членов аппарата власти и так далее Тут возможно, что в аппарате внутренней власти жена главы правительства играет более важную роль, чем он сам. К аппарату внутренней власти примыкает и отчасти перекрещивается с ним, около правительственное множество людей состоящее из представителей частных интересов лоббистов мафиозных групп личных знакомых любовниц и так далее это кухня власти о ней много пишется в мемуарах видных политиков и близких к ним лиц тайное и явное особое место в системе власти занимает совокупность секретных учреждений официальной власти И вообще всех тех, кто организует и осуществляет скрытые аспекты деятельности власти. Каковы масштабы этого аспекта и какими средствами он оперирует, невозможно узнать. Те данные, которые попадают в печать, фрагментарны и, скорее всего, фиктивны. Зачастую этот аспект власти играет решающую роль в политике. Публичная власть не делает важных шагов без его ведома. В реальной жизни людей и их объединений – Постоянно переплетаются открытая, явная и скрытая, тайная линии. Не все в человеческой жизни вылезает наружу и становится явным. Утверждение, будто нет ничего тайного, что не стало бы явным, ложно. Оно верно лишь в отношении пустяков и явлений, утративших значение или ставших орудиями открытой политической борьбы. Секретные службы, секретные договоры, тайные махинации, тайные общества и так далее Все это обычные феномены жизни людей и их организаций. Роль открытого аспекта, как правило, преувеличивается и афишируется. Роль скрытого обычно преуменьшается и маскируется. Лишь иногда деятельность последнего вылезает наружу в скандальных случаях, но это в порядке исключения. Точно так же лишь изредка публикуются книги о нем. Причем эти книги пишутся так, что суть событий невозможно понять в океане, или, точнее говоря, в свалке конкретных имен и фактов. Исторический процесс во многом выглядел бы иначе, чем его изображают теоретики сейчас, если бы все тайное остановилось на самом деле явным. Да и сам исторический процесс протекал бы иначе. Только вот трудно сказать, лучше или хуже. Скорее всего, еще хуже. Сверхвласть. В специальной социологической литературе фигурирует выражение «правящая элита». Я вместо него предпочитаю выражение «сверхвласть», так как оно точнее отражает суть этого элемента системы власти западного общества. «Сверхвласть» образуется из множества активных личностей, занимающих высокое положение на иерархической лестнице общества. По своему положению – по подлежащим их контролю ресурсам по их статусу по богатству по известности и так далее эти личности являются наиболее влиятельными в обществе в их число входят ведущие промышленники и банкиры крупные землевладельцы и династические семьи хозяева газет и издатели профсоюзные лидеры кинопродюсеры знаменитые актеры хозяева спортивных команд священники адвокаты университетские профессора, ученые, инженеры, хозяева и менеджеры масс-медиа, высокопоставленные чиновники, и политики. Разумеется, не все представители упомянутых категорий граждан входят в сверхвласть, а только избранные личности и признанные лидеры соответствующих секторов общества. Эта элитарная среда существует не только на национальном уровне, но и на более низких, на региональном и локальном. Она образует своего рода неформальные директораты, контролирующие все ключевые учреждения общества. Члены ее знают друг друга лично, они вырабатывают в своих кругах координированную политику. Тут готовятся и принимаются наиболее важные решения. Групповые интересы тут ослаблены или не действуют совсем. Сверхвласть не есть всего лишь сговор личности определенного рода, хотя сговор тут имеет место. Без личных сговоров в обществе не делается ничего серьезного. Они суть нормальный и абсолютно необходимый элемент человеческих объединений. Сверхвласть есть явление закономерное. Без нее публичная власть вообще не могла бы существовать в условиях сложнейших человеческих объединений, какими являются западные страны. Она не зафиксирована и не признана как явление правовое, конституционное. Но в этом нет никакой надобности, ибо она, в принципе, есть образование качественно иного рода, чем просто политическая власть. Она аккумулирует в себе высший контроль над всеми аспектами общества, включая всю его систему власти. Эффективность государства-западнизма Трудно назвать публикацию на тему о государственности западных стран, в которой она не подвергалась бы критике в каком-то отношении. Но опять-таки мне не встретилась ни одна публикация, в которой было бы изложено всестороннее исследование проблемы эффективности западного государства, не говоря уж об эффективности системы власти и управления в целом, включая не только политическую, но и экономическую власть и сверхвласть. Не думаю, что тут есть какие-то идеологические табу. Скорее всего, тут дает знать о себе необычайная сложность проблемы зависимости ее решения от наличия научной теории западного общества в целом, а также практическая ненужность именно научного ее решения. Я здесь ограничусь лишь несколькими методологическими замечаниями. Прежде всего, надо различать оценку типа государства и состояния его в конкретной стране в конкретное время. Возможно, что государство во втором смысле находится в плохом состоянии, но из этого не следует, что плох сам его тип. Плохое состояние может исправиться, а тип государства остается. При оценке типа государства с точки зрения его эффективности надо принимать во внимание множество показателей. Надо установить в том числе, какие проблемы входят в его компетенцию и какие нет. Какие проблемы оно способно решать и какие в принципе не способно. Как оно справляется с рутинными обязанностями и как с новыми проблемами. Как реагирует на чрезвычайные обстоятельства каковы его размеры сравнительно с управляемым обществом во что обходится его содержание обществу и так далее причем все эти показатели надо наблюдать в течение длительного времени и в широком диапазоне государственность западнизма еще не изучена настолько чтобы делать категорические выводы о ее эффективности возьмем например проблему безработицы западные правительства Из десятилетия в десятилетие обещают решить ее, но все безуспешно. В Советском Союзе и других коммунистических странах безработица была ликвидирована. Означает ли это, что коммунистическое государство эффективнее Западнисского? Нет, конечно. Коммунистическое государство не само по себе решило эту проблему, а как орган общества особого типа причем оно решило ее за счет низкой производительности труда и распределения тягот потенциальной, размытой безработицы на всех работающих. Западнистское государство действует в условиях общества иного типа, оно в принципе не может решить эту проблему. Самое большее, что ему тут доступно, это принять меры, облегчающие участь безработных и сдерживающие рост безработицы. И с этой точки зрения усилия западного государства являются весьма значительными последние годы запад был потрясен серией политических скандалов которые дали повод для утверждений о кризисе западной системы государственности вообще вывод явно поспешный политические кризисы и раньше часто случались на западе в италии они были хроническими это естественное явление в условиях западного общества важно тут то что эти кризисы преодолеваются и общество из за них не разваливается Сравним опять-таки с этой точки зрения государственность Советского Союза и Запада. Первая жила без кризисов много десятилетий, порождая идеологические спекуляции насчет преимуществ коммунизма. Но вот в 80-е годы начался первый в истории кризис государственности коммунизма, и она не смогла преодолеть его, рухнула в поразительно короткие сроки. Государственность западнизма сравнительно безболезненно переживает свои кризисы, но это не благодаря своим добродетелям, а благодаря своему положению в обществе, которое можно при желании считать даже недостатком. Она не обладает такой полнотой власти, как коммунистическая государственность. Она есть лишь часть более обширной системы власти. Она ограничена системой самоорганизации западного общества и наличием в ней системы самоуправления помимо государства. Если бы она захотела разрушить свое общественное устройство – Ей просто не дали бы это сделать. У коммунистической государственности таких ограничителей нет. Она полновластна, и потому кризис ее привел к краху всего общественного организма. Аналогично обстоит дело со всеми основными характеристиками государственности. Власть и коммуникация Между властью и коммуникацией всегда имела место тесная связь. Власть вообще немыслима без коммуникации. Но после Второй мировой войны в западных странах и в мире вообще произошли такие изменения, что можно говорить о революции в этом отношении. Сказочных высот и масштабов достигла коммуникационная техника. Возникли бесчисленные предприятия и организации, занятые сбором, обработкой, распределением и поставкой информации, пресс-агентства, институты общественного мнения, центры документации и тому подобное. Многочисленные науки и научные учреждения вовлечены в разработку проблем информации. Общеизвестно, какое место в жизни общества заняли средства массовой коммуникации. Коммуникационная сфера стала необходимым условием деятельности больших предприятий и организаций, и было бы удивительно, если бы сфера государственности осталась вне влияния этого фактора. Хотя на рассматриваемую проблему публикуется очень много статей и книг, в них фактически не найдешь серьезного социологического анализа хотя бы таких проблем. Каковы масштабы влияния коммуникационных предприятий, учреждений и организаций на сферу государственности? Как конкретно проявляется влияние коммуникационного аспекта на поведение властей и их решения? Какой вид имеют коммуникационные учреждения – в рамках самой системы государства, то есть как элементы его структуры. Как отразился прогресс средств коммуникации на структуре и работе государства? При этом я имею в виду не такие банальные факты, как компьютеры в государственных учреждениях и компьютерная обработка информации о состоянии той или иной сферы общества, поставляемые членам правительства, парламентариям и лидерам партий а изменения более глубокие и серьезные, изменения социальные. Государство и право Западное государство специфически характеризуется тем, что оно является правовым. Существует мнение, будто всякое государство является правовым. К такому пониманию тяготело кантовское понимание государства как объединение людей, подчиненных правовым законам. В наше время Кельзен утверждал, что всякое государство есть правовое государство. Сноска. Ганс Кельзен – один из крупнейших теоретиков государства и права. Я думаю, что тут имеет место скорее терминологическая неясность. Верно, что никакое большое объединение людей не может жить без определенных правил, норм поведения. И что всякое государство принуждает граждан к соблюдению этих правил но характер самих этих правил, способ их установления, действия государства в рамках этих правил и отношение государства к ним различны в различных типах обществ. А с этой точки зрения позиции, согласно которой не всякое государство является правовым, а лишь такое, власть которого ограничена правом и осуществляется в рамках права, ближе к истине. Эту позицию разделял Карл Шмидт. Коммунистическое государство, например, не является правовым по своей сути, хотя внешне претендует на правовой статус. Надо различать правовой аппарат как часть государства наряду с политическим и бюрократическим аппаратами и правовую сферу общества в целом. Правовой аппарат есть совокупность государственных учреждений, следящих за соблюдением правовых норм и наказывающих за их нарушениями. Это суды, тюрьмы, полиция в той части, в какой речь идет о расследовании преступлений. Правовая сфера включает в себя правила, нормы, зафиксированные в законодательстве, и поступки людей согласно этим нормам. Она не совпадает со сферой государственности. Правовые нормы и поступки людей разделяются на две категории. К первой категории относятся такие из этих норм, которые зафиксированы в основных законах и прежде всего в конституциях. Они определяют статус отдельных граждан, их объединений и основных территориальных подразделений страны, а также статус высших органов власти. К нормам второй категории относятся такие, которые охватывают добровольные договорные отношения между отдельными гражданами, между гражданами и фирмами, между фирмами, между частными лицами и государством – Короче говоря, договорные ситуации, в которых оказываются члены общества и их объединения. Правовое государство. Правовые нормы, первые из названных высших категорий, определяют статус высших органов власти. В этом смысле западное общество является правовым, а еще уже конституционным. Тут надо различать то, как государство стало конституционным, и то, как оно существует в качестве конституционного. В первом случае это одна историческая акция, придавшая государству статус законности. Во втором же случае государство является таковым на основе конституции, обязано жить и действовать в рамках конституции, обязано управлять страной согласно конституции. С этой точки зрения идеи разделения властей, как бы с ней не обходились на практике, отражает статус государства как государства правового. В стране так или иначе должны быть какие-то законные силы, которые следят за этим фундаментальным признаком государства. Правовые нормы первой категории не ограничиваются основными законами страны. Они вводятся вновь и детализируются на всех уровнях власти. С этой точки зрения законодательная функция государства является постоянной. Эти нормы отличаются от текущих распоряжений органов власти тем, что являются общими, в известных пределах, конечно, и безличными. Сюда могут войти и нормы, касающиеся проведения дорог и обращения с мусором, и прочие, которые Хаек лишает статуса законов, но которые, тем не менее, обладают этим статусом, хотя и на более низком уровне иерархии общих законов страны. Статус гражданина к нормам первой из названных высших категорий относятся все то что называют правами человека и гражданскими свободами эти нормы не пропагандистские и идеологические лозунги а практические действующие основы для поведения людей в западном обществе с этой точки зрения западное общество является правовым правые поступки людей согласно этому праву образуют одну из опор западного общества Причем это специфическое свойство общества западнистского типа. Никакой другой тип общества не предполагает такую опору. О правах человека принято говорить как о врожденных и неотъемлемых. Это записано в Декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. И с тех пор эта некая врожденность и неотъемливость прав человека считается чем-то само собой разумеющимся. Никто не обращает внимания на то, что это чепуха, как с логической, так и с практической точки зрения. Никаких врожденных прав вообще не существует. Вся правовая сфера есть искусственные изобретения человечества, есть искусственные средства организации общественной жизни. Давно ли о правах человека никто не помышлял? Они не могут быть неотъемлемыми, поскольку отрезок истории, когда о них заговорили, — исчезающий мал по сравнению с прошлой историей человечества. Да и в наше время эти права у людей постоянно отнимают. В ООН есть особая комиссия, которая следит за тем, чтобы у людей не отнимали то, что якобы неотъемлемо и врожденно. Права человека – суть именно права, устанавливающие статус гражданина общества, западнистского и никакого другого. В отношении к прочему миру – предание им формы неких неотъемлемых и врожденных прав есть идеологическое оружие Запада в борьбе за мировую гегемонию и предлог для вмешательства в жизнь других народов. Точно так же является нелепостью все то, что в западной идеологии и пропаганде говорится о демократических свободах. Свобода является божеством идеологии западнизма. Она здесь считается высшей ценностью человеческой жизни. К чему угодно можно сомневаться, только не в абсолютной ценности свободы. Я не встречал в западной литературе на социальные темы ни одного сочинения, в котором постулат свободы подвергался бы сомнению. В связи с этим мне приходит на ум недоумение русского историка Ключевского по поводу ситуации в России при царе Алексея Михайловича. Тогда был принят закон, запрещавший людям добровольно отдаваться в крепостную зависимость к помещикам. За нарушение закона людей били плетьми и высылали в Сибирь. Священное человеческое право на свободу превратилось в тяжкую повинность. Но это не могло остановить добровольное закрепощение крестьян. Почему? Да потому что свобода вовсе не была высшей ценностью для подавляющего большинства людей на планете и не является сейчас. Миллионы людей готовы променять свободу, на положение сытых полурабов в западных странах. Права человека и гражданские свободы не являются абсолютным благом, они вообще не есть ни благо, ни зло. Они суть лишь правовые нормы, устанавливающие статус человека как гражданина общества западнизма. А какие блага и какие неприятности будет иметь человек в рамках этих норм, это зависит от множества других внеправовых обстоятельств. Свобода. Надо различать реальные возможности для совершения поступков и формально-правовой их аспект. Общая схема свободы западного общества имеет такой вид. Если у тебя есть реальная возможность совершить такой-то поступок, и ты свободен совершить его, то есть ты имеешь право на это, тебе не должны чинить в этом препятствие, ты не должен быть наказан за это. Например, ты свободен с формально-правовой точки зрения в выборе способа зарабатывать на жизнь. Но как обстоит дело с твоими реальными возможностями? Ты свободен путешествовать по миру, но есть ли у тебя для этого средства? Ты свободен переселиться из одной страны в другую. Но всякий ли может это позволить себе? Ты волен высказывать и пропагандировать свои идеи. Но для этого надо иметь идеи и средства их распространения – какими располагают опять-таки не все. Да и с наличными средствами далеко не любые идеи тебе позволят распространять те, кто распоряжается издательствами, журналами, газетами, телевидением, радио. В западном обществе гипертрофически развит правовой аспект свободы, а аспект реальных возможностей игнорируется или остается на заднем плане. В коммунистическом же обществе, наоборот, центр тяжести перемещается в сферу реальных возможностей свободы поведения людей. Разумеется, при этом имеются в виду не западные, а свои коммунистические свободы, которые лишь отчасти совпадают с западными. Хотя люди тут реализуют свои возможности с усилиями и далеко не всегда успешно. Тем не менее, во многом это им удается. В аспекте реальных возможностей следует особо выделить то, что я здесь называю социальной свободой или несвободой. Я при этом имею в виду характер и степень зависимости или независимости человека от других людей с точки зрения приобретения средств существования. С этой точки зрения подавляющее большинство западных людей не является свободными, то есть находится в положении вынужденности поступков. Свобода выбора, которую они имеют, есть лишь возможность выбора варианта вынужденности. Например, вы юридически свободны передвигаться по стране в поисках работы и принимать или отвергать условия работодателей. Но если у вас нет других источников существования, вы вынуждены именно искать место работы, чтобы жить, вы социально не свободны. Чтобы стать социально свободным, вы должны иметь независимые от других людей источники существования. В коммунистическом обществе люди все зависят от государственных предприятий и учреждений, а также от общественных организаций, но в гораздо меньшей степени зависят от других людей лично или совсем от них не зависят. Степень социальной свободы здесь выше, чем в западном обществе. Когда граждане коммунистических стран добровольно разрушали свой социальный строй, они воспринимали свои реальные возможности как нечто само собой разумеющееся и неотъемлемое. Они надеялись добавить к ним еще и западные, то есть правовые свободы, но это оказалось невозможным. Приобретая свободу как правовое отношение западнизма, граждане бывших коммунистических стран утратили реальные возможности социальных отношений коммунизма. Получив право свободно совершать поступки, о которых они мечтали, они не получили реальную возможность осуществлять их на деле, зато они потеряли возможность совершать поступки, которые раньше были привычными, не получив права на них. Выиграв в одном, они потеряли в другом. Реальная западная свобода обнаружила себя совсем не так, как она была прославлена в пропаганде. Договорные отношения Сфера договорных отношений в западном обществе огромна. Никакой другой тип общества не может сравниться с ним в этом отношении. И с этой точки зрения оно есть правовое в самом своем фундаменте. Тут социальные отношения между людьми облекаются в форму добровольных договорных отношений. Договорные отношения не являются автоматически соблюдаемыми и абсолютно надежными. Они постоянно нарушаются. Участники их должны обладать какими-то средствами, чтобы отстаивать то, что им положено иметь согласно договорам. На страже этих отношений стоит государство с его судебными органами. Но есть способы обходить их. К тому же и суды требуют времени и средств. Так что договорные отношения превращаются в поле битв в рамках права, на основе права, за соблюдение права или за безнаказанное нарушение. Идиллия существует лишь в пропаганде и идеологии. Класс правовиков В западном обществе сложилась такая густая и запутанная сеть правовых норм и отношений, которой рядовой гражданин самостоятельно не способен поступать без ущерба для себя. Это касается также владельцев и управляющих предприятий всех рангов и размеров. Обществу потребовалось огромное число специалистов в этой сфере и они появились, образовав значительный слой с высоким уровнем доходов. Этот слой разнообразен по составу. Его представители отчасти суть служащие государства, отчасти служащие частных фирм, отчасти частные предприниматели. Но все они так или иначе выполняют функции в сфере государственности. По делам своих клиентов они имеют постоянные контакты с судебными органами и государственными учреждениями. Суд. Одна из догм западной идеологии гласит, будто суд в западных странах является независимым. Это мнение бессмысленно. Законы выдумывают и утверждают не сами судьи. Судьи есть служащие государства. Решение суда не есть решение академической задачи. Оно есть результат борьбы различных сил с противоположными интересами. Если дело касается каких-то важных проблем а объективная истина в таких случаях недостижима в принципе. Правовые нормы составлены так, что допускают различную интерпретацию. Они разнообразны, и в зависимости от ситуации могут быть выбраны различные варианты. От ловкости и связей специалистов-юристов зависит исход дела. На решения судов влияют многие неюридические факторы – средства массовой информации – личности участников дела, характер адвокатов, политические интересы, общественное мнение и тому подобное. Часто юридические процессы длятся годами и стоят больших денег. Все это общеизвестно. Информацией о юридических скандалах пестрят газеты. Эти скандалы разрушают образ западного суда как объективного, беспристрастного, неподкупного. Однако не стоит впадать и в другую критическую крайность. Суд выполняет свои функции в условиях живого общественного организма и как элемент системы государственности, а не на небесах божественной справедливости. И в подавляющем большинстве случаев, как мне кажется, он держится в рамках реальной, не идеализированной справедливости. Гражданское общество Понятие «гражданское общество», как и большинство понятий социальных наук, является смутным и многосмысленным. Еще с XVIII века идет традиция включать в гражданское общество экономические, религиозные, моральные, национальные и другие негосударственные феномены. Это словоупотребление объяснимо условиями XVIII и XIX веков, когда западнизму приходилось еще утверждаться в борьбе с феодализмом который олицетворялся государством. В XX веке западнизм победил бесповоротно. Государственность стала адекватной социальной организации и экономике, и уже в рамках западнизма стали выделять некоторую совокупность социальных явлений, отличающихся как от явлений государственности, так и от экономики. Но и в этом случае, как правило, происходило и до сих пор происходит смешение двух словоупотреблений нового и старого. Сноска. Например, Джон Кейн в книге «Democracy and Civil Society» писал о вторжении государства в гражданское общество с целью контролировать частные инвестиции капитала, редуцирование безработицы и других операций. «Я здесь употребляю выражение «гражданское общество» или «гражданственность», как обозначение совокупности добровольных, негосударственных и неделовых, неэкономических объединений граждан с целью защиты своих частных интересов, а также с целью защиты общих интересов, игнорируемых государством и деловыми кругами. Объединения людей в рамках гражданского общества разделяются на организации и массовые движения с элементами организованности. Они могут быть более или менее устойчивыми, но могут создаваться и для единичных акций в число таких объединений входят профсоюзы и различные союзы вроде союзов предпринимателей государственных служащих деятелей культуры врачей фермеров ретнеров юристов спортсменов стариков инвалидов женщин алкоголиков молодежи потребителей гомосексуалистов этнических меньшинств и тому подобное число их огромно Действия таких объединений разнообразны. Это акции протеста, демонстрации, митинги, забастовки, заявления, петиции. Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.